Глава 20. Повышение ставок. Эпиграф. С политикой следует обращаться как с огнем. Не подходить слишком близко, чтобы не обжечься, и не очень удаляться, чтобы не замерзнуть. Антисфен. Полет обратно занял столько же времени и прошел без происшествий. Повторять свой подвиг с максимальной скоростью обучения я не стал, немного сократив скорость и удлинив часы перерыва между сеансами. Времени мне хватило полностью доучить всю базу знаний по юридическим вопросам, истории судебных дел, различных прецедентов и практики применения судебных решений. Мне, конечно, не мешало бы пройти небольшую практику, чтобы понять, как работает сама система изнутри, а то явно есть нюансы, которые не указаны в базах, но ну и так мой уровень знаний очень высок. Заодно я понял, сколько успел наделать ошибок с регистрацией родовых земель, но хорошо, что их еще можно исправить и подать исправленную заявку на регистрацию. Как только корабль пристыковался к станции, прямо на выходе из шлюза меня встретила Анна, буквально набросившись на меня и обхватив за шею, впилась поцелуем, отчего всех заготовленные мною мысли и планы были отброшены в сторону. Она заняла все мое внимание, и мне пришлось уделить ей время, отложив все на потом. Первым делом мы отправились в Оазис, где плотно поужинали в романтической обстановке, под голограмму водопада, с легким туманом и с прекрасным видом на оранжерею. Для нас выделили весь верхний зал для богатых клиентов, и мы даже успели немного потанцевать. Но времени на самом деле было не так много, и мне пришлось прервать наш вечер. Проводив Анну до нашего коттеджа, я дал ряд указаний, накопившихся во время моего полета. Заодно сделал запросы аналитикам из отдела IT. Первым делом я посетил директора Банка Содружества и подал дополнение к отправленной мною ранее заявке, так как отправить ее еще не успели, придерживая по моей просьбе. Одновременно с этим подал на регистрацию нашего брака как аристократов и заодно подал заявку на регистрацию каждого из нас в качестве аристократов с созданием независимого аристократического рода Волковых. Для этого нам пришлось еще раз пройти регистрацию в качестве аристократов и согласиться на отправку данных в Единый архив и в Палату Совета Аристократов. Когда директор Чен еще раз взглянул на результат моего анализа, он, отозвав меня в сторону, сказал «Господин Волков». Я боюсь, у нас будут проблемы с вашими данными. Тест показывает спорный результат от 70 до 99% совпадений с родом машиньяк. На основании этих данных род машиньяк может заблокировать ваше решение предоставить вам право на родовые земли. Почему вы так решили? У меня по этому вопросу нет никаких данных в юридической базе. Соответил я. Понимаю ваше затруднение, но вопрос лежит не в юридической плоскости. Дело в том, что каждый из великих родов в свое время обменивался наследниками для заключения различных союзов и сделок. Это привело к тому, что высокий процент генов одного великого рода оказался в крови другого рода, а это дает возможность претендовать на главенство в роду конкурента. Выбор главы происходит по нескольким критериям, но основной сейчас это чистота гена. Во-первых, это дает владельцу высокий уровень пси-способности и не только у него, но и у его наследников. Во-вторых, это позволяет контролировать достаточно высокий уровень гена в роду. Были случаи, когда несколько поколений два рода активно скрещивали свои гены, и в итоге Большого Теракта главой стал член другого рода, так как в его генах было на десятую часть процента больше, чем в генах, принадлежащих тогдашнему главе. Теперь все строго следят за этим показателем, и, как только появляется претендент с высоким геном, его стремятся сделать главой рода. Но у вас он невероятно высок, а это означает, что и ваши дети могут свободно претендовать на роль главы в будущем. Там идет борьба за власть не меньшая, чем за трон императора Центральной Империи. Но, подав заявление на родовые земли, вы в любом случае застолбили их, так как проживаете в этой системе а других аристократов, на данный момент проживающих здесь, нет. Рассмотрение таких дел может длиться годами, поэтому в любом случае эта система будет под вашим контролем и никто не сможет сюда сунуться. Я бы вам рекомендовал наладить отношения со своим родом, это поможет решить многие ваши вопросы. Нет, я хочу добиться всего сам. Идти на поводу у других я не собираюсь, да и не нужна мне чужая слава и успехи. В связи с этими новостями у меня есть вопрос. Если я создам королевство на родовых землях и присоединю их к себе, то смогут ли их у меня отнять? Спросил я. Насколько я знаю, вы можете свободно присоединить и создать королевство без привязки к родовым землям, как независимый род. Но вам лучше проконсультироваться у юристов, ведущих аристократические дела. Там отдельное направление, и в стандартные курсы они не входят так как это совершенно другая специфика. Ответил мистер Чен. Откуда вы знаете такие нюансы? Нам дают изучать две базы, так как директорам часто приходится вести дело с аристократами, а эти базы знаний в обычных местах не купить. Ответил он. Я и не знал, что у меня такой существенный пробел в знаниях. А не поможете ли мне купить подобную базу? Спросил я. Я, конечно, могу вам посодействовать в этом но она бесполезна без базы юриста хотя бы пятого, а лучше шестого поколения. У меня уже изучена эта база знаний, достаточно высокого уровня. Ответил я. Тогда можете оплатить. Они должны быть в наличии на складе. Пятого уровня будет стоить 50 тысяч кредитов, шестого уровня 100 тысяч кредитов. Ответил Чен. А сколько будет стоить восьмого или девятого уровня? Девятого точно нет а восьмого будет стоить 400 тысяч кредитов. Вам, как постоянному клиенту, может попробовать сделать скидку в 10%, сказал Чен и сделал характерный знак пальцами, который не потерял актуальности даже через столько веков. На почту мне пришло сообщение об одном проценте, поэтому я сразу отправил ему на счет 4000 кредитов. И радостный директор, нажав что-то на планшете, вынул из транспортного отсека кристалл памяти и положил его передо мной. Почти полмиллиона за базу знаний – это очень недешево. Возможно, нужно больше искать на рынке и скупать интересующие меня по сниженной цене. Нужно заодно навестить моего знакомого, который продал мне предыдущие базы почти даром. Спасибо, мистер Чен, за помощь. Мне нужно изучить базы, чтобы понять, как действовать дальше, – сказал я, заканчивая разговор. Когда я вышел из банка, то связался со своей охраной и выяснил, где сейчас находится мой новый знакомый из королевства Нол, которого я нанял на работу и у которого купил кристаллы. Оказывается, он жил на базе наемников, а его сестра в гостинице, где размещались наемники. Все время он проводил вместе с айтишниками, скачивая и обрабатывая огромные массивы информации, на которые уже потрачены сотни тысяч кредитов. При этом просьбу купить информационный трафик подали сами айтишники, но явно по его просьбе. Они все вместе уже неделю ночуют прямо на работе, отрываясь только на еду и короткий сон. Меня, конечно, это сильно заинтересовало, и нужно выяснить, с чем связана такая бурная деятельность. Хотя деньги и немалые, но информация стоит того. Жаль, что пока прямой сети с содружеством нет, и приходится обмениваться пакетными сообщениями, которые могут идти пару часов, а могут и пару суток. Это аналог гиперсвязи, но намного более дешевый и доступный. Обмен ведется через главный ретранслятор, расположенный на границе Содружества. База наемников встретила меня суетой и напоминала оперативный штаб, в котором чувствовалась рабочая атмосфера. Множество мониторов, снующие по залу люди, порядка 50 рабочих мест, оборудованных по последнему слову техники, половина из них занята работающими специалистами. На входе меня встретил полковник, который уже успел ознакомиться с обстановкой за время нашего недельного отсутствия. Что вообще у вас происходит? спросил я его, обведя взглядом зал. Развернули мобильный штаб. Так удобнее контролировать ситуацию и вести наблюдение за интересующими нас людьми. С вами хочет переговорить мистер Ченг. Честно сказать, он смог поднять всех на уши, нагрузив работы всех свободных специалистов, но я уверен, Он сам вам все лучше расскажет. Мы прошли в вглубь ангара, где было помещение айтишников, там работа кипела не меньше, чем в штабе, и при входе стоял пост охраны. Огромное количество мониторов и всего пять специалистов, работающих очень увлеченно и о чем-то переговаривающихся. Среди них выделялся Ченг. Он был образцово одет в форму без знаков различия, но сидела она на нем, как дорогой костюм, Сам он выглядел уставшим, но активно обсуждал что-то с айтишниками наемников. Увидев меня, он оставил все разговоры и поспешил ко мне навстречу. «Господин, у меня не очень радостные новости для вас, но мы разрабатываем план противодействия внешней угрозе», начал тараторить он, не переключившись еще от импульсивного разговора с коллегами. «Не торопись, пойдем, присядем, и ты расскажешь все по порядку», сказал я, указывая на небольшой кабинет, расположенный рядом. Когда мы уселись за стол, я дал знак рассказать. Господин, когда вы приняли меня на работу и отправили на базу наемников, я не знал, чем заняться, а сидеть без дела я не могу, поэтому начал искать, чем могу вам помочь. Выяснил в сети общую обстановку на станции и узнал, что времени до прихода сюда Содружества осталось мало. Тогда я стал изучать все доступные документы, связанные с расширением Содружества и придание ему пограничного статуса. К моему удивлению, вся информация, связанная с этим событием, подтерта и довольно профессионально. Для этих целей явно привлекали очень мощный искин. Но ошибка тех, кто это делал, заключается в шаблонности. Любой искин, даже имеющий высокую долю свободы, работает по утвержденному алгоритму. И когда я местных специалистов попросил выяснить, так ли это, они очень быстро нашли следы зачистки информации. Дальше они создали свой алгоритм поиска, задав более расширенные параметры, и мы смогли найти несколько документов, указывающих на то, что сейчас происходит на всех станциях и планетах, подавших заявление на вступление в Содружество. Тогда я запросил возможность скачать информацию с главного архива библиотеки. У ребят есть связь с Центральной Империей, и они с помощью своего человека скачали требуемые файлы и, заархивировав их особым способом, отправили к нам. Оказывается, подготовка к вступлению начинается за десятки лет до такого события. Помимо имперских сил безопасности, на эти станции внедряются агенты аристократов, кланов, крупных корпораций и, самое главное, криминала. Именно они должны выстроить буферную зону, которая будет сдерживать порывы многих покинуть содружество и наоборот получить в нем статус гражданина. Пограничная зона строится каждый раз по одному и тому же принципу. Банды обирают тех, кто пересекает эти границы. Кланы и корпорации ведут торговлю по своим ценам, отстегивая немалую талику в бюджет всего Содружества. Они также регулируют цены на все сырье, что поступает из фронтира, а также оборудование, которое отправляется в него. За всю историю ни одна планета или станция не смогла этого избежать, поэтому и наши станции это ждет. Но тут есть и положительная сторона медали. Все таможенные планеты и станции несут огромную прибыль тем, кто их контролирует. По косвенным данным, все включаемые в Содружество зоны заранее практически поделены, но в любом случае за них в первый год будет идти оживленная интенсивная борьба. Изучив огромный объем информации, я разработал предварительную стратегию, которая вам поможет удержать контроль над станцией в своих руках. Нужно создать точно такие же условия, как и на таможенных планетах, уровни фильтрации перемещаемых людей, отъем средств и обязательное закабаление их трудовыми контрактами. Таможенный пост с лицензией на таможенный досмотр и сбор пошлин. Первое время он не будет приносить существенной прибыли и, скорее всего, будет работать в убыток, но уже через год он начнет себя окупать. Из содружества всегда есть кому бежать, и когда они обустроятся в новом фронтире, им потребуется оборудование, которое они смогут менять на ресурсы. И с того и с другого им придется платить огромные налоги. К примеру, вся руда с ваших месторождений, проходя таможенный контроль, от третьей до половины ее стоимости оставляет на ней, а это огромные средства. Даже сейчас, оплачивая сборы, мы за год вернем их стоимость. К сожалению, я не могу получить доступ к подобного уровня информации, но уверен, что нынешний директор филиала Банка Содружества знает об этом намного больше. Вообще, данный человек является своеобразным арбитром и наделен очень большими функциями. Именно он будет контролировать процесс соблюдения баланса между корпорациями, аристократами и криминалом, которые играют очень важную роль в развитии всего Содружества. Тот, кто придумал данную систему экспансии и ее поэтапного сдерживания, поистине гений. Но, как каждый гений, он может допускать ошибки в простейших вещах, которые можно найти и использовать в наших интересах. К примеру, он предусмотрел возможную попытку подчинения станции и планет заранее и разработал методы борьбы с этим. Но вот того, что во фронтире окажется аристократ и не захочет вернуться в Содружество, он не учел. Вы можете создать все условия, удовлетворяющие требованиям Содружества, но при этом остаться полноправным владельцем всей системы, а при желании и соседних систем. Я уже консультировался с астронавтами и выяснил, что именно наша станция лучше всего подходит для создания таможенного поста. Тогда все остальные 10 станций, за исключением Сигмы-4, смогут присоединиться к вам на правах колоний. На Сигме-4, вероятнее всего, будет открыт еще один таможенный пост. Вот если получится взять станцию под контроль, то можно получить монополию на большом участке целого сектора. Станции глушения и блокирования гиперперехода уже разворачиваются в соседних системах, под видом картографических и магистральных маяков. Все это я доложил полковнику Орлову, и он начал поиск агентов, внедренных на нашу станцию разными корпорациями, государствами и криминальными группами. Для этого мы разработали алгоритм поиска, основываясь на примерной численности групп, необходимых для них связей, обособленностью от общества станции и при этом участие во многих мероприятиях для налаживания связей. При этом мы определили особенности разных групп в зависимости от их заказчиков, но пусть об этом расскажет полковник, он более точно подаст информацию, сказал Ченг. На сегодняшний день обнаружено 16 группировок, ведущих деятельность на нашей станции, укладывающихся в данный алгоритм. Четыре из них тесно связаны с Громовыми и, как мы выяснили, Они уже начали реализовывать свою программу по обработке прилегающих на станцию одиночек, не имеющих здесь знакомых и связей. Похоже, что одной из криминальных групп не терпится получить прибыль, а возможно это инициатива местных боссов. Они также вступили в тесные связи с местной преступностью и готовятся к отказу от вашего управления. Сейчас идет плотный мониторинг всех встреч и контактов по всем выявленным группам. Первые новости не очень утешительные выявлены акты активной вербовки с использованием спецсредств и службы безопасности станции. Другие группировки также не отстают от них и ведут самостоятельную разработку интересующих их лиц. Я начал готовить отряды из наемников для патрулирования станции и взятия ее под свой контроль в случае попытки переворота. Изучив данные аналитики нашей группы айтишников под руководством мистера Ченга, я установил наблюдение над директором Банка Содружества, и запросил информацию по нему, используя свои связи в Содружестве. Согласно поступившим данным, он должен был идти на повышение за очень хорошую работу, но был неожиданно отправлен на нашу станцию, что говорит в пользу версии контроля над будущим присоединением. В то же время мы провели анализ по данному человеку, используя всю доступную информацию. Исходя из выводов, сделанных нашими специалистами, он играет свою нынешнюю роль. Его интересует власть и статус. Вероятно, он рассчитывает со временем получить титул аристократа, так как брак до сих пор не оформил, хотя ему предлагали неплохие варианты. В то же время, можно с уверенностью сказать, что сам он не станет брать станцию под личный контроль, но может помочь в этом тем, кто предложит хорошую цену. Аналитика еще не полная, да и по розыску внедренных групп еще будут результаты. Нужно еще пару дней, а так, в целом, Помощь мистера Ченга просто неоценима. Отчитался полковник. Понятно. Давайте я возьму паузу и попробую пообщаться с директором. По результатам встречи мы выработаем свою стратегию. И подготовьте людей к смене всего аппарата службы безопасности. Сказал я, связываясь опять с директором филиала и назначая ему встречу в ресторане «Оазис». Для этого опять пришлось отградить половину верхнего этажа для богатых клиентов. На встречу я приехал немного заранее, и поэтому подготовил специфический заказ. Выбрал блюда и напитки, исходя из полученных аналитиками данных. Заодно я пробил его заказы в Оазисе, так как доступ к базе данных у меня был. Поэтому уверен, что в заказе блюд я не ошибся. Директор появился с точностью до секунды. Войдя в зал в строго назначенное время. А это на самом деле большой опыт. Да и аналитическая справка по нему это подтверждала. Полковник не поленился и нанял хорошего детектива, который накопал по директору немало информации в кратчайшие сроки. В этом мире детектив выглядит прожженным айтишником, безвылазно сидящим в сети и прокачивающим свои программы слежения и взлома. Устойчивая связь позволила получить данные очень быстро и очень вовремя, а мои аналитические способности и безупречная память помогли мне в быстром анализе. На самом деле директор был не так прост, как кажется на первый взгляд. Хотя попытка выглядеть простачком ему удалась, надо отдать должное его актерским способностям. Тут становится понятно, откуда у него такие специфические знания и базы. Он явно работает на имперскую службу безопасности. Извините, что вызвал вас сегодня снова, но у меня появилась необходимость обсудить некоторые нюансы. Поэтому в качестве компенсации. Я предлагаю разделить со мной ужин или обед. Прошу простить меня, часто путаясь в этом. Для меня, прожившего столько времени на планете, временные сдвиги, распорядок дня, а также смена дня и ночи нарушают мой ритм. Надеюсь, я не поднял вас с постели или не оторвал от важного дела? Спросил я. Не переживайте. Моя должность подразумевает свободный график работы, а мои заместители смогут решить практически любые проблемы в мое отсутствие. Я смотрю, вы уже сделали заказ. Надеюсь, здесь все осталось на том же уровне, что и раньше. Не переживайте, я учел ваши вкусы, как на этой станции, так и в содружестве. Ответил я, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. Тот, не дрогнув ни одним мускулом лица, продолжил разговор, как ни в чем не бывало. Но по некоторым косвенным данным я понял, что мой посыл до него дошел. Именно поэтому я достал свой подавитель и... Положив его на край стола, включил. На это мой оппонент достал свой, но я остановил его. Давайте не будем подключать к нашему разговору имперскую службу безопасности. В вашем устройстве есть следящий чип, передающий информацию озвученной стороне. Слежка и анализ записи множества камер установили принадлежность одного из замов директора к спецслужбам. А мой анализ показал, что, вероятнее всего, это контроль за исполнителем. Точнее говоря, за директором. И кто это в моем окружении? Не задавая лишних вопросов, спросил Чен. Ваш заместитель, ответил я. О чем-то подобном я догадывался. Ответил директор, продолжая с удовольствием поедать салат, заправленный какими-то моллюсками по неимоверно дорогой цене. Сам ужин мне обойдется в очень приличную сумму. А это говорит о том, что директор привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Наблюдая за ним, я стал подмечать детали, невиденные мною раньше. Он явно старался держаться как истинный аристократ. Все его жесты были отточены и практически безупречны, но это больше говорило о хорошем обучении подобному поведению. Затягивать нашу беседу я не стал и перешел к важной для нас обоих теме разговора.